«Как с кончини, сказал король. «О, нет, не надо. Мне, право, не хотелось бы. Он священник и кардинал? Нас могут отлучить от церкви!» Но если есть какой-нибудь другой способ, я согласен. Так и скажи своим друзьям. И я со своей стороны тоже подумаю об этом. Раз слово было сказано, Людовик дал волю своему гневу. Как будто этот гнев уже получил удовлетворение, и последний удар был нанесён Сенмару это не понравилось. Он боялся, что чувства короля, найдя такой исход, продержатся недолго. Однако все же не мог не поверить его последним словам. Особенно, когда после нескончаемых жалоб тот прибавил «Представь себе, что вот уже два года с тех пор, как я оплакиваю мать, и он так жестоко насмеялся надо мной в присутствии всего двора, прося о ее возвращении» когда уже знал о ее кончине с того самого дня и до сих пор я добиваюсь и не могу добиться, чтобы ее похоронили во Франции рядом с моими предками. Он изгнал даже ее прах. В эту минуту Санмару почудился на лестнице какой-то шум. Король слегка покраснел. «Ступай!» — сказал он. «Ступай, скорее готовиться к охоте. Ты будешь верхом сопровождать мою карету. Ступай, я так хочу, слышишь?» и он стал выталкивать Санмара из двери, в которую тот пришел. Фаворит удалился, но волнение повелителя не укрылось от его внимания. Медленно спускался он по широким ступеням, стараясь припомнить, не сам ли Чем-нибудь встревожил короля, как вдруг на противоположной стороне двойной витой лестницы послышались чьи-то, будто поднимавшиеся кверху шаги. Он остановился. Шаги замолкли. Взошел опять наверх. Шаги как будто направились вниз. Сквозь пролеты здания ничего нельзя было рассмотреть. Он это знал. И выведенный, наконец, из терпения досадной игрой, в сильном беспокойстве решился уйти. Ему хотелось дождаться у входной двери и посмотреть, кто что сойдет сверху, но напрасно. Едва он поднял занавес в караульный зал, как очутился в толпе ожидавших его придворных. Пришлось отойти, чтобы сделать кое-какие распоряжения по службе, принять приветствие Дружеские сообщения, просьбы, советы, уверения, и словом, все выражения отношений к фавориту, требующие постоянного напряженного внимания, так как малейшего промаха достаточно, чтобы причинить большие несчастья. В этой суматохе Сан-Мар почти забыл ничтожный случай, который мог быть просто игрой воображения, и, предаваясь всецело радостям своего непрерывного апофеоза, вышел на широкий двор и, окруженный толпой благородных пожей и знатнейших вельмож, сел на лошадь. Вскоре приехал месье со своими приближенными, а затем не прошло и часа, как появился государь, бледный, утомленный, окруженный четырьмя поддерживавшими его людьми. Санмар сошел с лошади и помог ему сесть в маленькой, чрезвычайно низкой экипаж на двух колесах, который в то время назывался «тачкой». Людовик XIII сам правил ее с мирными и послушными лошадьми. По обе ее стороны пешие охотники держали на сворах собак, При звуках рога сотни молодых людей сели на лошадей, и все общество направилось к месту охоты. Король назначил сборным пунктом некую ферму Ормаж, и придворные, зная его привычки, рассеялись по аллеям парка, пока государь в сопровождении обершталмейстера и четырех лиц, которых он знаком подозвал к себе, тихонько ехал по уединенной тропинке. Эта забава представляла зрелище самое зловещее. Приближалась зима. Листья со старых дубов парка облетели, и их черные ветви, как погребальные канделябры, рисовались на сером небе. Легкий туман возвещал близость дождя. Сквозь поредевший лес и унылые сучья виднелись мудры. Медленно подвигавшиеся тяжелые придворные кареты, в которых ехали женщины, одетые в черное. Они были обречены дожидаться результатов охоты, для них невидимой. Издали доносились лай собак и звуки рога, похожие на стон. Резкий и холодный ветер принуждал всех кутаться. Некоторые из дам, закрыв лица вуалями или черными бархатными масками, чтобы спастись от непогоды, от которой не защищали занавес и карет, стекол тогда еще не было, напоминали своими костюмами нынешнее домино.